Узнав, что Карл при смерти, и опасаясь покушения на жизнь Генриха, они все собрались, готовые и нападать и защищать. Генрих опять перевёл взгляд на первого замеченного всадника, перегнулся через ограду вышки, прикрыл глаза ладонью и защитив их от слепящих солнечных лучей, узнал молодого Кукинота. «Де Муи!» — крикнул король Наварский, как будто де Муи мог услышать его. И в радости, что окружен друзьями, Генрих снял шляпу и замахал шарфом. В ответ все белые платочки вновь замелькали с особым оживлением, говорившим о радости его друзей. «Увы, они ждут меня», — сказал Генрих, — «а я не могу к ним присоединиться. Зачем я этого не сделал, когда еще была возможность...» Теперь я опоздал. Он жестом выразил друзьям своё отчаяние, на что Домуи ответил ему знаками, имевшими смысл: буду ждать. В этом мгновении Генрих Новарский услышал шаги по каменной лестнице, ведущей на площадку. Он быстро отошёл от парапета. Гугеноты поняли, что так он поступил не без причины. Шпаги опять ушли в ножны, платки исчезли.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 «Что-то новое и очень важное должно было произойти, если королева-мать сама пришла за мной на вышку Винсентской крепости». Екатерина села на каменную скамейку парапета, чтобы отдышаться. Генрих подошел к ней и с самой любезной улыбкой спросил. «Милая матушка, уж не ко мне ли вы пришли?» «Да, мсье», — ответила Екатерина, — Я хочу доказать вам в последний раз своё расположение. Наступила решительная минута. Король умирает и хочет с вами говорить. Со мной, спросил Генрих, затрепетав от радости. Да, с вами. Как я узнал, ему на говорили, будто вы не только сожалеете о потере наварского престола, но и простираете своё честолюбие и на престол французский.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 продолжала Екатерина, глядя в упор на Генриха: "Что вам предложат управление государством, даже регентство?" Невыразимо радостное чувство охватило угнетённую душу короля Новарского, но Генрих понял, куда Екатерина метит, и его крепкая, упругая душа вся наприглась от её натиска. "Мне?" переспросил он. "Не Это была бы слишком грубая ловушка предлагать мне регенство, когда есть вы, когда есть брат мой, герцог Олансонский. Екатерина прикусила губу, чтобы скрыть чувство удовлетворения. «Значит, вы отказываетесь от регенства?» спросила она с оживлением. «Король уже умер», подумал Генрих, «и это она устраивает мне ловушку».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 Пусть доложит его величеству, что я готов к нему явиться. Подумайте, мсье. За те два года, что я жил в Апале, и за месяц моего заключения здесь, мадам, у меня было время все обдумать. И я обдумал. Внушительно ответил Генрих. «Будьте добры. Пройдите первый к королю и передайте ему, что я следую за вами».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 Как только она скрылась из виду, Генрих подбежал к парапету и знаками передал своему другу де Муи распоряжение «Подъезжайте ближе к замку и будьте наготове». Де Муи, который было спешился, снова вскочил в седло, подскакал вместе с запасной лошадью ближе и остановился в удобном месте, на расстоянии двух мушкетных выстрелов от крепости. Генрих жестом поблагодарил его и сошел вниз.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 сказала Екатерина, показывая одной рукой на лестницу, а другой рукой нащупывая рукоятку одного из двух отравленных кинжальчиков, которые она носила в чёрных сафьяновых ножнах, ставших историческими. Проходите первой, мадам. Пока я не стану регентом, честь идти впереди принадлежит вам. Екатерина чувствоя, что все её намерения разгаданы, не пыталась противиться и пошла первой.